Вами получен 69 уровень. Текущий уровень 69. Треск двух сгорающих в черном пламени клеток пола и привычная чернота после открытия сундука. Вами получен 92 уровень. Текущий уровень 92. Четверть шахматного поля проваливается в пустоту. Одна из клеток исчезает рядом с моими ногами. Иногда я часами сижу, не решаясь зайти на шахматное поле. Но ярость, как всегда, побеждает слабость. И вот я захожу на очередной придуманный каким-то уродом круг. Разрушенные замки, руины древних городов, мрачные леса, пустоши и равнины. Скелеты, зомби, гоблины, наги, воргены. Сказать, что я устал, не сказать ничего. Иногда я, проснувшись в очередной раз, по нескольку часов сижу... И наблюдаю за бродящими неподалеку тварями. Но здравый смысл пока побеждает, и я двигаюсь дальше. Вами получен 127 уровень. Текущий уровень – 127. Больше половины пола исчезает в черной вспышке. Безразлично смотрю на черноту вокруг моих ног. 60 уровней. Мне пока везет. Опускаюсь на вновь появившиеся участки пола. И не везет. Смотрю на оставшиеся сорок сундуков. Иногда я достаю из инвентаря фарфорового уродца, сажаю напротив себя и разговариваю с ним. Куклу зовут Дудо. Кто он, мальчик или девочка, я не знаю. Но мне этого и не надо знать. Я рассказываю ему про то, как оказался в игре, что где-то там меня ждет родная сестра, у которой во всем мире есть лишь только я один». Иногда мне кажется, что кукла кивает мне в ответ, и она уже не кажется мне такой уродливой, как в начале. Проходить этапы с каждым разом становится труднее. Отсчет времени с каждым прохождением уменьшается на 10 минут. Я иду как в тумане, все движения на автомате. Ледяной клинок, язык пламени, щит стихий, прыжок, шаг сквозь тьму. Боли я почти не чувствую, даже в те моменты, когда моя жизнь опускается ниже половины. «Меня вперед ведут только два чувства – ярость и ненависть к твари, придумавшей эту пытку. Ища злость на себя за то, что я согласился на все это. Вами получен 131 уровень. Текущий уровень – 131». «Ничего, еще немного», – шепчу я себе, привалившись спиной к мраморной статуе и допивая из фляги остатки ржавой воды». Последнее прохождение далось мне тяжелее всего. Пещеры с пауками. Твари постоянно поливались паутиной, замедляя движение по узким подземным норам. Рубящих ударов в подземелье я наносить не мог. Дышать было трудно. Я успел получить уровень практически в последнюю минуту и нырнул в образовавшийся в обрушившейся части земляной стены проем. Иногда хотелось остановиться и посмотреть. А что будет, если я не успею? Но я гнал от себя такие мысли, понимая, что проверить это я когда-нибудь смогу. И проверю, скорее всего, не по собственной воле. Просыпаюсь и поначалу не понимаю, где нахожусь. Ах, ну да, шахматная плитка и фигура мраморного болвана за моей спиной. Я как-то после очередного захода пытался рубить эти статуи, но меч даже не оставлял на них царапин. Воды во фляге больше нет... Я поднимаюсь на ноги и оглядываю оставшиеся в комнате 36 проклятых сундуков. «Вышел месяц из тумана. Вынул ножик из кармана». Вспоминаю я любимую Аленкину считалку. Потом подхожу и открываю сундук, на котором закончился стешок. Знакомая комната обдает меня жаром и оранжевым мелькающим светом. В руках диадема Лаэти и фарфоровая кукла». Я выскакиваю из хранилища наружу. Тело окутывает приятная прохлада. Быстро кидаю предметы в сумку и натягиваю на себя одежду. Сзади раздается подозрительное потрескивание. Лад я надеваю со скоростью солдата, разбуженного по тревоге. Оставив в сумке шлем, я бегу в сторону спасительного края разлома, совсем не вспоминая о своей боязни высоты. «Я успел». Через несколько мгновений после того, как мои ноги ступили на твердую поверхность, позади раздался хлопок. Хватая ртом затхлый, показавшийся мне родным воздух серых пределов после спринта, до полного восстановления запаса сил тут такие же ощущения, как в реале после стометровки. Я обернулся и увидел, что никакого хранилища и ведущей к нему дорожки больше нет. «Суки! Почему у меня снова 66 шестой уровень?» Я что, на халяву там больше двух месяцев сходил с ума? Усилием воли заставляю себя успокоиться. Не могло мне это присниться. Не могло. Вот она, кукла, подобранная мной на втором этаже каменного с развалившимися стенами дома в мертвом городе, куда меня занесло поначалу. Да как же так? Пару раз вздохнув, восстанавливая дыхание, я развернулся к ожидавшим меня Ингвару со спутниками. Они еще здесь? Значит, прошло совсем немного времени по меркам Аркона. Но почему они молчат и так странно на меня смотрят? Подумал я, доставая диадему из сумки. Они же не могут знать, что там происходило со мной. Или могут? Может, это из-за стриптизы, устроенного мной на прозрачной дорожке? Или из-за моего сумасшедшего крика, с которым я вылетел из опасного хранилища? Да нет, вряд ли, что они мужика голову не видели». Решив не заморачиваться и оставить все вопросы на потом, я, слыша, как в тишине хрустят под латными сапогами мелкие камни, подошел и протянул диадему Ингвару. «Вот головной убор твоей жены!» Мой хриплый голос прозвучал неожиданно громко. «А он скромник!» Поднимаясь с камня, на котором сидел, хохотнул один из гномов. «А вот хлебни! Заслужил!» Я принял у него полоскую флягу емкостью на пару литров. Благодарно кивнул и сделал пару больших глотков. Жидкость с огненным комком провалилась в желудок. «Градусов 70 отметил про себя я, – сделал еще несколько глотков и вернул флягу хозяину. После ржавой затхлой воды вкус гномьей настойки показался мне божественным. Наверное, ни один коньяк в жизни не доставлял мне такого удовольствия. В голове слегка зашумело, во рту остался приятный привкус каких-то трав. «Ты дважды сегодня удивил меня, волчонок», — медленно произнес Ингвар, поднимая глаза от диадемы, которую держал в руках, и пристально заглядывая в мои глаза. «Не каждый вот так без раздумий может шагнуть в ничто и потом вернуться назад. Я вижу, что тебе удалось пережить, но все уже позади». Повышение репутации с богом воинов Ингваром Бог воинов Ингвар относится к вам благосклонно. У тебя порвался пояс. Прищурив один глаз, с иронией продолжил он. И одним движением расстегнул поясную пряжку. Вот, возьми. Он протянул мне свой латный ремень. Все это произошло быстро, и мне показалось, что сейчас с Ингвара упадут его штаны. Что за идиотские мысли лезут в голову вот в таких торжественных ситуациях? Одернул я себе и отогнав видение сверкающего голой задницей бога, осторожно взял из его рук девайс, составленный из черных продолговатых пластин, прочно крепившихся к кольчужному основанию. На массивной прямоугольной пряжке этого чуда был выгравирован распахнувший крылья орел. Задание «Возвращение диадемы» выполнено. Вами восстановлен 67 уровень. Текущий уровень 67 вам доступны 3 единицы характеристик, вами восстановлен 68 уровень, текущий уровень — 68, вам доступно 6 единиц характеристик, вами восстановлен 82 уровень, текущий уровень — 82, вам доступны 48 единиц характеристик, вами получен новый уровень, текущий уровень — 83, Вам доступна одна единица очков талантов. Классовый бонус. Плюс один к интеллекту, плюс один к духу. Вам доступно 51 единица характеристик. Вами получен пояс доблести Ингвара. Вами получен новый уровень. Вами получен новый уровень. Текущий уровень 102. Вам доступны 20 единиц очков таланта. «Классовый бонус. Плюс один к интеллекту, плюс один к духу. Вам доступно 108 единиц характеристик». «Да, хоть так. Но справедливость хоть отчасти восстановлена». Я стоял, слушал музыкальное сопровождение роста уровней, смотрел на масштабируемую легендарку и думал, что, может, всё оно того стоило. Может, не зря я два месяца таскался по бесконечным локациям. «Пояс доблести Ингвара». Пояс. Латы. Прочность. 3689 из 4000. Легендарный масштабируемый. Предмет из набора «Доблесть Ингвара». Не требует уровня. Броня. 204. Плюс 102 к силе. Плюс 102 к здоровью. Плюс 5,1% к показателю брони. Плюс 5,1% к физическому урону. «Вес — один килограмм, часть доспеха бога воинов Ингвара». «Спасибо», — кевнул я, поднял глаза на Ингвара и, тяжело вздохнув, произнес. «Для меня это большая честь». «Конечно, ты же у нас господин маг», — хмыкнул тот. «Стой спокойно». Он протянул руку и коснулся моего лица. Щеку обожгло невыносимой болью. Словно к ней приложили расплавленный металл, но при этом полоска моих ХП не двинулась с места. Вами получено звание «Рыцарь-лейтенант Ордена Разящей Стали». Теперь вы можете командовать группами разумных НПС до 100 человек. Вы и бойцы под вашим командованием получают 5% увеличение наносимого физического и магического урона, 5% увеличение рейтинга брони и всех защит, а также пятипроцентное увеличение лечебных заклинаний. Опыт, получаемый разумными под вашим командованием, увеличен на 5%. Вами получено достижение, отмеченный богом воинов. Повышение репутации с Орденом Разящей Стали. Рыцари Ордена и некоторые другие НПС относятся к вам с уважением. Обстановка вокруг неуловимо изменилась. Имена улыбающихся спутников Ингвара поменяли цвет с жёлтого на зелёный, и теперь я уже мог разглядеть их уровни. Самое интересное, что на правой стороне лица каждого проступили какие-то знаки, судя по всему, воинское тату, указывающее звание в Ордене. Щёку у лисы пересекала ломаная линия, изображавшая разряд молнии, А, к примеру, у орка, имевшего самый высокий, 560 уровень, таких молний на щеке было две. Я снял перчатку, задумчиво потрогал свою щеку, и до меня, наконец, стало доходить. Охренеть! Одним махом меня посвятили в рыцаре. Я просто офигенно крут! Могу теперь командовать сотней НПС! Хотя, понятно, никто мне эту сотню просто так не доверит без заслуг о репутации. Но репутация – дело наживное. Тут главная возможность. Про Орден Разящей Стали я вообще первый раз слышу. Нужно обязательно посмотреть в Вике, что это вообще за Орден такой, и прочитать его устав. Пояс наделся без проблем, словно был для меня создан. Класс! Не знаю как вести себя в подобной ситуации, я просто склонил голову, прижал кулак правой руки к сердцу – благодарил Ингвара за оказанную мне честь и пообещал быть достойным столь высокой награды. Моя речь сквозила киношным пафосом, но, похоже, Богу она понравилась. «Расти, волчонок!» Я посмотрел. «У тебя хороший потенциал!» «А что до моего подарка?» Произнес он, глядя, как я бережно вкладываю мензурки в 12 ячеек нового девайса. «Полный доспех утерян, но ты можешь попытаться его найти». «Как? Где?» Я с надеждой посмотрел на ухмыляющегося бога. Вам доступно задание «Обретение доспеха». Тип задания «Легендарное». Найдите в Вайдаре командура Ордена Разящей Стали Джонатана и расспросите его об утерянном доспехе Ингвара. Награда «Опыт». «Эх, где та Вайдара?» — вздохнул я, принимая квест. «А если...» Я уже был открыл рот, чтобы задать животрепещущий вопрос, но Ингвар опередил меня. «Давай, Дары, ты должен добраться сам». Словно прочитав мои мысли, отрицательно покачал головой он. «Улиса проводит тебя назад, к порталу. Прощай». Ингвар хлопнул меня по спине и скрылся в синем окне открытого портала. «Добро пожаловать в Орден, брат!» — оскалился в улыбке огромный орк, и, хлопнув меня по плечу, исчез вслед за Богом. Еще некоторое время я служил волейбольным мячиком для поздравляющих меня воинов, пока, наконец, на краю разлома не остались только я и светловолосая воительница. «Пойдем?» – вопросительно посмотрела на меня она. «А то меня ждут мои люди!» Увидев в моих глазах невысказанный вопрос, пояснила. «Ты нас сорвала из-за обеденного стола!» В кое-веке выдалась минутка, чтоб спокойно поесть, а тут ты со своими вызовами. У Белла с Ингваром была какая-то договоренность, вот и пришлось идти. Не знаю уж, что у них там за дела, да мне и неинтересно. «Сколько вы меня ждали?» Я достал из сумки сэндвич и откусил от него огромный кусок. Хмель из головы еще не выветрился, и окружающий пейзаж, несмотря на свою унылость, виделся мне в розовом цвете». Женщина, напротив, вообще казалась мне сказочной принцессой. Часа три. Пожала плечами она. Ты с едой никак потерпеть не можешь. А ты посиди пару месяцев на сухарях, и я посмотрю на тебя. Но под ее коризненным взглядом мне вдруг и впрямь стало стыдно, и я с тяжелым вздохом убрал бутерброд обратно в сумку. На губах у девушки мелькнула улыбка. «Пойдем, герой, мне действительно нужно спешить». «А что за люди тебя ждут?» – спрашиваю уже на ходу. На границе с Дарканом последний прорыв из преисподней закрываем. Набежало там всякого. Правда, уже почти закончили, ничего опасного там не осталось. Улиса перекинула меч с правого плеча на левое, остановилась и, словно почуяв что-то, огляделась. Впрочем, тревога оказалась ложной, и она сделала мне знак следовать за ней. «Так что с остальными теперь справятся баронские дружины», И такие вот, как ты. Такие, это какие? Мне было интересно, что она думает об игроках. Да вы живущие, пожала плечами она. Некоторые из вас заслуживают уважения, но в большинстве своем вы шлак. Имея возможность перерождения, трусливо сидеть под защитой герцогских и княжеских дружин. Лицо девушки исказило гримаса презрения. Конечно, у спутницы Ингвара вызывает недоумение, нежелание игроков рисковать своими уровнями, а тут еще стопроцентное усиление боли. Люди пришли в Аркон, чтобы играть, а не заниматься мазохизмом. И я их в этом понимал. Будь у меня возможность играть, я, наверное, вел бы себя так же, только у меня такой возможности, к сожалению, нет. Но вообще мне хотелось петь, и вряд ли это действие алкоголя». С моим слухом, я даже пьяным никогда не решался демонстрировать свой вокал. Просто классно! Я выбрался из этого дерьма. Чтобы еще хоть раз я повелся на такие разводы. Хотя, я потрогал пряжку легендарного ремня. Кто знает. Некоторое время я молча шел за улицей, изредка поглядывая по сторонам, и думал... Эйфория от мгновенного роста уровней и получения плюшек прошла, и сейчас я понимал, что для меня фактически ничего не изменилось. Нет, конечно, с масштабируемым поясом и 102 уровнем жить значительно легче, чем без них. Еще лик, я уверен, подкинет мне не меньше 29 уровней. Но что такое даже 130-й, когда мои интересы лежат в 200-х локациях? От Ингвара, походу, не скрылись мои приключения в хранилище. Подумал я. Иначе почему он посвятил меня в рыцаре и принял офицером в орден, где сам является великим магистром? Больше ничего об ордене разящей стали в веки не было. Я эту-то информацию нашел только через описание самого бога. Вот если бы он мне дал пару воинских навыков, тогда было бы реально круто. Но мечтать, конечно, не вредно». Пуговиц на загривок для невмеру раскатанных губ еще никто не отменял. Ладно, от добра добра не ищут. Я и так неплохо приподнялся. Интересно, какой рисунок у меня появился на щеке? Я решил посмотреть на свою физиономию в верхней, полированной части своего щита, скинул его со спины, взял в обе руки и... обалдело остановился. Ну что там еще? Заметив, что я застыл... Улиса со вздохом повернулась в мою сторону. «Вот ведь как! Ростом с меня, в плечах почти такая же, и, судя по ее словам, подчиненных у нее хватает, а ведет себя как обыкновенная девчонка. Вот!» Я развернул в ее сторону поверхность щита, с которой на окружающих смотрела умильно ушастая мордочка волчонка, которая, как я понимаю, появилась на моем щите после прощального хлопка по моей спине одной великой сущности. «Радуйся, Криан!» – отсмеявшись, произнесла воительница. «Ингвар дарил тебя знаменем. На моей памяти он нечасто это делал. Чем-то ты ему приглянулся?» Закончила она уже серьезно. «И давай уже, лейтенант-волчонок, шевели булками, потом налюбуешься на свое изображение». Параметры считания изменились. Сам рисунок появился у меня в опциях. И теперь я мог наносить его на любые предметы». Точно так же, как и все эмблемы в игре, которые игроки получали или покупали за деньги. «Хорошо, хоть не лягушка какая-нибудь», – подумал я и двинулся за ушедшей вперед улисой. «Волк, хоть и маленький, все-таки намного симпатичнее. Жаль вот только брутальности, конечно, на этой удивленной мордочке не на йоту. Ладно, пусть будет так, а то решит Бог повесить тебе на щит хомяка и доказываю потом всем, что это маленький тигр». Хотя к хомякам и у игроков отношение особое. Нужно еще придумать, что делать с этим моим званием и вообще с орденом. То, что у меня появилась возможность командовать сотней, еще ни о чем не говорит. Особенно если вспомнить, сколько в реале таких вот лейтенантов и сколько из них на самом деле командует хотя бы взводом солдат. Хорошо, если один из двадцати. Да и то вряд ли». А тут игра максимально приближена к реалу, и ситуация, думаю, здесь похожая. Но раз мне дана возможность, буду пытаться её реализовать. Решил я и прибавил шагу. Всё, волчонок, пришли. Молодая женщина развернулась ко мне и убрала меч. И чего, спрашивается, таскала эту рельсу на плече? Подумал я. Какие-то выверты женской эмансипации или неприкрытый феминизм? У мертвия поднимутся еще не скоро, и вряд ли она боялась, что я по дороге начну щупать ее за разные места. Заметив мою ухмылку, она вопросительно загнула бровь. «Спасибо тебе, Улисса». Оставив при себе свои мысли, искренне поблагодарил ее я. «Без тебя бы я здесь точно заблудился. Кстати, как твое полное имя, вдруг у меня возникнут вопросы и мне...» «Графиня Улисса Декеврас». Оборвала она меня на полуслове. «Ныне командор Ордена Разящей Стали, в котором теперь состоишь и ты, лейтенант!» От ее голоса мне захотелось вытянуться в стронку, но я переселил себя. «Хрен вам, мы не на плацу, и конкретно ей я пока не подчиняюсь!» Девушка заметила мои метания и улыбнулась. «Прощай, волчонок, на свои вопросы ищи ответы самостоятельно!» «Если будет нужно, я сама тебя найду». «И вот что еще». стою открывшегося мгновением раньше портала, произнесла воительница. «Да, кушай побольше, а то твоя костлявая задница совсем меня не впечатлила». Она подмигнула мне, хохотнула и скрылась в дымке портала. «И чего вы все озабочены моим питанием?» Со вздохом пробурчал я в пустоту.